Глава 16 Дом герцога был впечатляющих размеров, а зайдя внутрь поняла, что в холле можно спокойно разместить футбольное поле. Зачем столько места? От лестницы в нашу сторону плывет герцогская чета. На герцогине было платье, такое пышное, что герцогу приходилось идти в метре от супруги. Волосы женщины были собраны в высокую прическу, а мужчина свои локоны убрал в хвост. Пара была немолодой, но выглядели они оба все равно превосходно. «Ее зовут Амрелла, его Уман. Ты можешь обращаться к ним ваше сиятельство, поняла?» Быстро прошептал Райан мне на ухо. Я кивнула. «Сиятельство, сиятельство, не забыть бы». «Приятно видеть тебя в нашем доме!» Герцог коротко кивнул моему жениху. райн дорогой!» Мягко улыбнулась герцогиня-журналисту и колючим взглядом окинула меня. «Представишь свою спутницу?» М «Да, это моя невеста, Алиса Боон». «Боон?» «Не слышала такой фамилии в наших краях. Она южанка. А невеста сама говорить умеет?» Ехидно улыбнулась женщина. «Разумеется, ваше сиятельство. Вот, не забыла. Но как же я нервничаю, жуть просто. Даже пальцы на руках дрожат. Что ж, мы очень рады за вас», проговорил герцог, выглядевший при этом отнюдь не радостно. Но ты ведь обещал познакомить нас со своей невестой. Предупреждал об этом в письме. Так что мы не в обиде. Ну а теперь прошу в обеденный зал. Дети нас ждут там. Кухарка приготовила сегодня просто бесподобные крылышки в меду. Вы обязаны их попробовать. Напряжение в воздухе вроде спало, и я спокойно выдохнула. Схватилась за локоть Райна, чтобы точно не споткнуться о подол и не упасть. И мы двинулись следом за герцогами. «Все получилось?» — едва слышно спросила у мужчины. Тот мотнул головой. «Ты серьезно думаешь, что они так просто откажутся от затеи женить меня на своей дочке? Впереди еще целый ужин. И если ты сыграешь безупречно, тогда, может быть, меня и оставят в покое». «Безупречно. Легко сказать. Меня в первую минуту знакомства уже просканировали насквозь. Я отвлеклась на убранство дома, чтобы не так сильно нервничать. Ступать по мраморному полу в кедах было очень удобно и тихо, в то время как герцогиня стучала каблучками так, что эхо отдавалось под сводом потолка. Кстати, о потолке. Почему он весь разрисован золотой краской?» Словно в церковь пришла, честное слово. На высоких окнах висели тяжелые шторы из бордового шелка. Стены увешаны гобеленами и картинами. Коридор за холлом и вовсе выглядел как музей. Здесь на каждом шагу стояли мраморные или фарфоровые статуи. А может быть, просто каменные. Кто их разберет? Я сама уж точно определить не смогу. В обеденный зал вели широкие двустворчатые двери. которые открылись, едва мы к ним подошли. Лакеи в зале суетились, накрывали на стол. Ну, а я принялась разглядывать присутствующих здесь людей. Юноша, возрастом примерно как Райан, темноволосый, симпатичный, статный. Он безразлично поглядывал на нас, припав к бокалу вина. «Две девушки чуть младше меня. Видно, герцогские дочки». Одна была голубоглазой блондинкой, вполне миловидной, надо признать, а вот вторая... Я бросила короткий взгляд на Амреллу и Умана. Женщина была жгучей брюнеткой, а её муж – пепельным блондином. У него даже брови были светлые. Почему вторая дочь такая ярко-рыжая? Лицо девушки покрывали сотни веснушек, а непослушные кучерявые волосы рассыпаны по плечам. Видимо, собрать их в какую-нибудь прическу было сложно. Блондинка смотрела на нас с лёгким удивлением и беспокойством, а вот рыженькая... Да, я, кажется, поняла, что Райна сватали именно к ней. Девушка испепелила меня взглядом, а в огромных зелёных глазах блеснули слёзы. Сёстры одновременно поднялись со своих мест и вежливо поздоровались. господин Догрус, рады что почтили нас своим присутствием не надеялась увидеть вас в компании сдавленно проговорила рыжая, но тут же взяла себя в руки приятно видеть вас мила тана юрэн хочу представить вам свою невесту алису боон райн едва заметно улыбался и всем своим видом ни на миг никому не давал понять, что лжет. Герцогская чета села во главе стола. Нас посадили напротив. Девушки сидели слева от родителей, а юноша – справа. Стол был длинным, и я могла быть уверенной, что несостоявшаяся невеста Райна не дотянется, чтобы воткнуть мне вилку в глаз, так что расслабленно откинулась на спинку стула. Господин Догрус тут же вперил в меня пронзительный взгляд, и мне стало понятно, что сидеть нужно с ровной спиной. Как я сама не могла догадаться? Тут все присутствующие словно как палок наглотались. Звякнули бокалы. Лакеи разлили вино по пустым бокалам и бесшумно исчезли, слившись со стеной. Я поймала на себе задумчивый взгляд Юрена и, смутившись, отвернулась к жениху. «Понравилось ли тебе учиться в академии?» Обратился Райан к Юрену, беря в руки вилку и нож. «Герцог Уман уже принялся за еду, и это означало, что нам тоже можно». «Закончил с желтым дипломом», – слегка самовлюбленно ответил юноша. Бокал вина в его руках опустел, но парень тут же налил себе еще. «Это отлично!» – искренне порадовался Райн. «А я тоже хорошо учусь!» – влезла в разговор рыженькая Тана. «Молодец! Продолжай в том же духе! Напомни, пожалуйста, на каком факультете?» «Водный. Я маг воды!» – на меня кинули надменный взгляд. «Леди Боон, а у вас какая магия?» Я поперхнулась веточкой базилика из салата. «Магия?» «Не могу же ответить при райне. Не могу. Но должна, наверное, якобы солгать, да?» «Бытовая». Журналист едва слышно усмехнулся, а улыбку, затаившуюся в уголках его губ, и вовсе могла увидеть только я. «Супруге герцога незачем владеть такой простой магией». С сарказмом заметила Амрелла и улыбалась при этом так, что мне хотелось кинуть в нее яблоко. «Меня не принимают здесь от слова совсем. Да мне и не надо. Но все же, почему эти люди такие злобные? Не кстати вспомнились старушки на празднике Диары. Милейшие создания. А вот это что? Неужели все богатые настолько отвратительны?» Или это из-за того, что я увела мужчину у их драгоценной доченьки? Моя невеста предпочитает готовить сама. И, кстати, у нее это получается ну просто восхитительно. Довольно улыбаясь, закатил глаза Райан. Врет-то он еще похлеще меня. Особенно пироги с ягодами. Так ведь, дорогая? С вареньем, милый. всегда любила готовить, а делать это для тебя вдвойне приятно с улыбкой но сквозь зубы проговорила я за столом на пару минут воцарилась тишина, нарушаемая лишь звоном вилок о тарелки. но герцогине во что бы ты ни стала нужно было улечить меня хоть в чем-то из-за чего она может сказать: раен ты выбрал себе не ту невесту присмотрись к нашей дочери. При этой мысли меня почему-то передернуло. Нехотя я стала приглядываться к журналисту. Эх, не был бы он таким... Даже слово подобрать не могу. Противным, вот. Я бы даже взглянула на него, как на мужчину. Возможно, захотелось бы произвести на него впечатление. Нет, конечно же, я ему не пара. Об этом и речи быть не может. Но, представив всего на секунду, Как он женится на юной герцогине, мои пальцы сжимали вилку так сильно, что она едва не гнулась. Уже запланировали свадебный отпуск. Амрелла допила бокал, ей налили второй. Сейчас вот как напьется, и будет неудобные вопросы задавать. Хотя они и без того не слишком-то удобные. Пока не думали на этот счет. Свадьба еще не скоро. Я в подтверждение кивнула. Мне же запретили разговаривать. «Почему тянете?» Алиса очень хотела провести обряд именно летом, но в этом году уже не успели. «Вам нравится жаркая погода?» Взгляд герцогини обратился ко мне. «Чуть больше, чем холодная», – ответила я. Тана не притронулась к еде за все время, что мы сидели за столом. Она поглядывала то на меня, то на Райна и, в конце концов, попросила разрешения уйти. «Мне не по себе, отец. Думаю, съела за обедом сегодня что-то не то. До сих пор мутит. «Ты можешь идти», – кивнул герцог, и рыженькая выпорхнула из обеденного зала. Дышать стало чуточку легче не только мне, но и Райну. До этого он сидел в напряжении. «Просим извинить ее», – проговорила Амрелла. Девочка не ожидала столько гостей. «Я присылал вам письмо», – растерянно сказал Райан. «Ужин с вами мне по душе, поэтому даже не думал отказаться от приглашения, но дабы избежать неловкости, заранее сообщил о том, что буду не один». «Честно говоря, мы не думали, что у вас всё настолько серьёзно. Алиса, а вы из какой семьи?» «Держись, Алиска, держись. Осталось всего одно блюдо, и ужин будет окончен», — кричал мне внутренний голос, но ответил за меня Райан. «Моя невеста из графского рода». «Врёт и не краснеет. Надо запомнить на будущее». что было больство у господина Догруса на высшем уровне, и ни в коем случае ему не верить. «Вы правы», — Амрелла промокнула губы салфеткой. «Нам не стоило питать надежды». «Когда мы можем уйти?» — одними губами спросила я Райна, чувствуя, что вот-вот взорвусь. «Не сейчас», — также почти неслышно ответил он. Предлагаю перейти в каминный зал. Там подадут чай и закуски. Герцог поднялся с места, давая понять, что ужин закончен. Все в ту же минуту двинулись из обеденного зала в каминный. Райн поддерживал меня под руку. Мы шли позади Амреллы и Умана. Но позади нас были Юрен и Мила. И они должны были видеть, как сильно меня любит жених. Зал для отдыха оказался, на удивление, небольшим. Я ожидала просторное помещение, но нет. У большого камина стояли два кресла и широкий диван, а у стен несколько книжных полок. Вот и почти вся мебель. На низком деревянном столике уже были чайные чашки и маленькие тарелочки с сырными тарталетками. «Алиса!» Герцогиня вскинулась, словно ей на ум пришла гениальная идея. Было бы здорово посмотреть, как выглядит бытовая магия Поможешь зажечь камин Мы с райном оторопело переглянулись Я не могу сказала взглядом журналисту. тот едва заметно щелкнул зубами, также взглядом отвечая: Не лги, «Мне кажется, Алиса слишком устала. Давайте позовем слугу». «Да ну, что мы будем тратить время на его поиски? Алиса, прошу вас». Амрелла указала на камин, а на меня взглянула так, что стало ясно. Возражения не принимаются. Не чувствуя под собой пола, я на трясущихся ногах подошла к кучке дров, лежащих по ту сторону решетки. И присела на корточки, подобрав юбку. «Ну и что с ними делать?» «Сомневаюсь, что гори-гори ясно тут поможет». Рядом со мной возник раин. Шепотом, но я была уверена, что его слышат все. Он проговорил. «Смотри на поленья и представляй, что они горят. Все». Я недоуменно взглянула на него, а потом на камин. «Так просто». Что ж, в моих мыслях дровишки вовсю полыхали, но на деле ничего не происходило. Я покрылась потом, ткань платья прилипла к спине, а лицо покраснело. Так, а простоволосица, это еще уметь надо. В ту секунду я даже не думала о том, что может быть хуже. Может, моя юбка вспыхнула, как фитилек. В мгновение ока жадные языки пламени облизали ткань, и каминный зал наполнился моим визгом. Райн среагировал быстро. Меня тут же окатило водой, непонятно, как взявшийся из ладони мужчины, но было поздно. Платью пришел конец. И на весь честной народ я светила голыми ногами по самое... Герцогская семья шокировано наблюдала за происходящим. А мне было уже все равно. Я вылетела из каминного зала, Райан за мной, мы даже ни с кем не попрощались. Меня душили слезы, не от боли, а от разочарования. Мне-то казалось, что я сумею сыграть леди, но что-то пошло не так. «Стой! Притормози, Алиса!» «Господин Догрус, я очень хочу домой. Можете мне не платить». Простите, что подвела вас. Да перестань ты. Алиса. Меня схватили за руку, резко развернули к себе. Лицо мужчины было всего в сантиметре от моего. Я чувствовала горячее дыхание на своих губах. Но Райан тут же отстранился. Извини, не думал, что все будет вот так. Они не должны были просить тебя демонстрировать магию. Я, кстати, дико удивлен ее уровню. «Ты еще не обучалась? Развести огонь ведь проще простого. Если бы ты училась, то смогла бы. Ты и так смогла, но...» «Почему загорелось платье?» «Не знаю я. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Домой отвезите, а потом оставьте в покое». Мужчина хотел что-то сказать, но передумал и молча кивнул. «Хорошо, идем». Экипаж ждал нас за воротами. «Пришлось идти через весь сад. Мы явно опозорились перед герцогами. Точнее, я. И Райну Догрусу в этот дом путь наверняка будет закрыт. А вообще-то он сам виноват. Не нужно было устраивать весь этот спектакль и просто сказать, что не хочет жениться на Тане».